В одной из самых старых построек дворца Потала хранятся статуи тибетского царя стронзан Гамбо и взятые в з я т ы е им жены китайской принцессы в э н ь ч э н Однажды на площади в Лхаси я видел театральное представление. По форме оно напоминало китайскую классическую оперу: чередование пения с элементами акробатики и пантомимы, обилие ударных инструментов. условный раз и навсегда определенный ритм для каждого персонажа яркие костюмы и полное отсутствие декораций спектакль рассказывал о том, как царь Сронзан Гамбо объединил тибетские племена и решил породниться с императорами Танского Китая В то время тибетцы разбрасывали семена в н е п а х о в а н у ю землю не знали иной одежды кроме шкур Не умели делать масло и молоть зерно. Я согласна стать женой вашего царя, ответила Венчен, послам Странзангамбо. Но привезу с собой в тебя то, чего там не достает. Так рассказывает об этом старинное предание. Но исторически неоспорим тот факт, что зародившиеся уже в VII веке экономические связи с Китаем сыграли важную роль в истории тибетского народа. Китайские мастеровые положили в Тибете начало почти шестидесяти ремеслам. С того времени у тибетцев появилось ткачество, возникло производство сельскохозяйственных орудий, керамики, бумаги. Тогда же начался ввоз в Тибет китайского чая, не прекращающийся вот уже более т ы с я ч е лет. Вместе с шелком с Востока пришли образцы китайской одежды эпохи Тан. Тибетский национальный костюм донес до наших дней многие е и т ы В тринадцатом веке император Хубилай присоединил Тибет к Китаю. Буддийское духовенство пользовалось тогда не только огромным религиозным влиянием, оно владело обширными поместьями, держав крепостной зависимости большинство населения. Поэтому желая закрепиться в Тибете. Китайский император стремился найти опору прежде всего среди настоятелей монастырей. Одному из них было поручено управлять тибетскими землями. Такие наместники в последствии получили титул да лай лам и образовали ф е о д а л ь н о т о к р а т и ч е с к у ю форму правления, которая сохранилась в Тибете до XX века. Религиозные догмы буддизма фактически играют в Тибете роль законов. Не почитать Будду, его учение и монашество в народе считается преступлением. За стенами дворца потало скрытые богатейшие усыпальницы, в которые замурованы тела восьми покойных Далай-лам: пятого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого. Откуда-то снизу из незримых глубин дворца доносятся глухие удары гонгов. Там день и ночь молятся монахи. Ежедневно сменяются приношения: р о д н и к о в а я в о д а в серебряных чашах, блюда с зерном, цветы, вылепленные седким р искусством из подкрашенного масла. Одна из стен п о т а л ы своей росписью напоминает географическую карту. По сути дела это и есть карта Тибета. Она изображает расположение монастырей, существовавших при Далайламе пятом. н е л е г к о й н о ш е или гла религия на плечи немногочисленной народности производительные силы которые надолго застыли на стадии раннего феодализма ж и в у ч давние обычаи требующие чтобы один из сыновей в семье непременно шел в монастырь в Тибете где в 1955 году население едва достигало миллиона насчитывалось 150 тысяч лам Теперь их т р д ц а т ь пять тысяч на два с лишним миллиона жителей. Особенно большой вес в жизни Тибета имеют расположенные неподалеку от Лхасы три великих монастыря Дрепан, Сера и Ганден. Ни одно важное решение не принималось д а Лайламой без в е д о м о и согласия большой троицы.